Глава ш е с т а Когда он очнулся, то увидел, что лежит на черном заднем сиденье, кадиллака. Руки и ноги были связаны, и узлы были то, что надо. Пошевелиться практически невозможно. Джонни посмотрел вперед. Они были уже не в городе. «Вы уж меня простите, что мы так, Джонни Хартлайн, но вы не переживайте. Сейчас мы уже приедем, и вам будет гораздо удобнее». — мягко сказал водитель, оказавшийся на редкость жизнерадостным и кучерявым. — Кто вы? — Как т о Наемник, такой же, как и вы. — Так это вы убили Майера? — Ну, не все сразу, не все сразу. Надо сначала представить госпоже. — Госпоже? — Сейчас все увидишь, мой друг. Машина, наконец, притормозила, видимо, проезжая ворота, а, следовательно, они приехали в одну из частных загородных вилл. Джонни вздохнул. в и л вокруг города было бесчисленное множество. Впрочем, искать его все равно некому. Когда его вытащили из машины, он с удивлением обнаружил, что особняк, куда его привезли, по размеру ничуть не уступал особняку Майеров. Двое крепких парней тут же взяли его с двух сторон и аккуратно внесли внутрь, усадив на один из стульев в небольшом кабинете. Резная мебель, люстра, как минимум в полмиллиона долларов — Все это не шло ни в какое сравнение с тем, что он увидел дальше. В комнату вошла женщина, необычайной, просто несравненной красоты. Высокая, украшенная великолепной черной шевелюрой и черным поясом на талии. Она была просто бесподобна в своем длинном красном платье. И хоть девушка была в очках, Джонни не сомневался, что красивее женщины он еще не видел. Даже мурашки пошли по коже. «Кажется, я произвожу на вас не то впечатление», — усмехнулась она, после чего уголок ее красивых губ пополз немного вверх. «Что ж, придется это исправить». Она аккуратно сняла очки, и красивое лицо сразу же преобразилось, так как было изуродовано отсутствием глаза. Женщина при этом улыбнулась снова. Улыбка, выглядевшая самой очаровательной из всех, теперь производила жуткое впечатление. — Теперь все идет правильно, — тихо заметила она и снова надела черные очки. — И... извините меня за бестактность, я совсем забыла вам представиться. Меня зовут Ада Джонни. — Вы меня, по всей видимости, уже знаете. — Да, мне известно ваше имя и род деятельности, Джон Хартлайн. — Тогда, может быть, вы мне расскажете немного о себе? — Почему бы и нет? — В конечном счете, я бы хотел а видеть вас друга, а это невозможно без некоторой... Откровенности. «Развяжите мистеру Хартлайну руки, пожалуйста. Вы ведь будете себя хорошо вести?» «Да», — сказал Джонни, тут же почувствовал, как с з а п я с т ь й исчезла веревка. «Ну вот и славно. Не хотелось бы, чтобы вы видели в нас врага, ведь все, что произошло, это всего лишь меры предосторожности, не более того. К сожалению, мы не успели выйти э, на вашего связного. А, это уже не важно». «Согласна». «Так это ваш человек сработал у Майера». «Нет, хотя Майер вполне этого заслужил. Вы, наверное, не знаете, но Майер никакой не американец, он немец, ровно как и его отец. Теперь, в отличие от отца, не пережившего войну, мистер Майер, а точнее Арни Гесс, сумел очень выгодно подать себя в новом свете, отдав на откуп правительству США некоторое количество фашистского золота». «Но зачем он мне дал тогда контракт на Войта? Ведь если он сам фашист, зачем ему убивать своих?» Майер посредник у серьезных людей, и все, что он должен был делать, это исполнять приказы. Несколько лет назад я поймала его, но, к сожалению, я тогда сильно спешила, да и обстоятельства складывались таким образом, что мне следовало как можно быстрее убить этого мерзавца. И это уже сейчас я понимаю, что действовал необдуманно. Надо было подождать и разобраться с ним без спешки. Но зачем вы все это рассказываете? в о й д мертв, Майер тоже Как и несчастный Говард, зачем вы его убили? Чем вам помешал несчастный старик, слуга Майера? Забавно слышать это от убийцы. А по поводу слуг есть одно но. Поверьте мне, давней п о к л о н н и ц ы идеологической войны с нацистами. Никто так на свете не любил окружать себя верными нацистами, как сами нацисты. Все эти служанки, швейцары и прочие так называемые невинные слуги являются самыми, что ни на есть подлинными приспешниками своих адских господ. Покопавшись в биографии Швейцара, мы обнаружим, что это к лет двадцать тому назад он служил в полку СС. И все же ни вашего связного, ни Майера я н е убивала. Более того, живой Гес был мне нужен не меньше вашего. Для справедливой мести и пыток частично. Ведь, как вы уже поняли, лицо мне изуродовали не здесь. Да, я понял, я полагаю, убивать вы меня не хотите. Не хочу. Дело в том, что моя работа требует особого подхода, и, как правило, большинство отставных военных мне не подходит. Но в отличие от наемников, х о л о д н о к р о в н ы х и расчетливых кандидатов, любящих деньги, но не считающих их более дорогими, чем жизнь. Стало быть, звонок от д ж о д и Это проверка? Нет, лицо Ады приобрело некоторую бледность. Это была не проверка, вас действительно хотели выманить, и вы поступили очень разумно, иначе были бы уже мертвы. А она? Она мертва. И это была крайне неприятная смерть, задумчиво сказала Ада, глядя куда-то себе в руки. Тут дверь открылась, и к ним вышел крепкий, подтянутый черноволосый слуга, вынесший небольшой поднос с серебряными чашками с кофе. Недоверчиво косясь на гостя, он аккуратно поставил поднос на стол. «Спасибо, Жан — Спасибо, ж а н тихо сказала Адда и элегантно подала чашечку. Джонни усмехнулся. Все происходящее начинало казаться каким-то странным сном, который он по незнанию спутал с реальностью. Неужели это все из-за того глаза, который он стащил у доктора как сувенир? — а А зачем вам этот глаз? — спросил Джонни, вспомнив про причину своих неприятностей. — А это моя собственность, — с улыбкой ответила Ада, снова подняв серебристую чашечку. — Или вы так не считаете? Джонни лишь кивнул. Все-таки эта женщина была удивительной, красивой, одновременно измученной. — Про вас пишут, что вы прекрасно составляете психологические портреты людей. Кажется, это вы в Бельгии уговорили старика Джузеппа впустить вас в дом. Говорят, он вышел с двухстволкой, не врут. Продолжала она, все в том же мрачно-мелодичном тоне. Не врут. У него действительно было оружие, пришлось импровизировать. У старика оказался невероятно хороший слух. «Браво!» «Казалось бы, беглый мафиози, а нет, поверил вам». «Так я вам нужен в качестве психолога?» «В качестве убийца вы нам нужен». Нас л а в н о п о т р е п а л а и людей осталось не так много. С печалью сказала она и подняла руку, после чего из двери вышел высокий прожилой мужчина лет пятидесяти пяти. Вежливо поклонившись, он протянул руку для рукопожатия. — Это сэр Арнольд, мой поверенный во всех делах. Он вам расскажет то, что не успела рассказать я. А теперь, простите, я должна удалиться. Дела не ждут. Джонни поднялся. Ему хотелось как можно лучше разглядеть эту женщину, которой бог дал красоту и богатство, а враг — изуродованную часть души. Ада снова улыбалась. На удивление, она довольно часто улыбалась. Джонни почувствовал странное смятение, но тут выручил старик Арнольд, встрявший со своими услугами. — А теперь прошу за мной. Я угощу вас чашечкой чая. Нельзя же все время пить эту бурду. Он поморщился, избегая взглядом чашки с ароматным кофе. — Нам вот сюда. Здесь комнаты для гостей нашей госпожи Ады.